Глава 16 По заросшей травой грунтовой дороге Максим вывел группу в маленькую деревушку. Несколько деревянных домиков, да двухэтажный кирпичный универмаг на площади. Зачем его построили в такой глуши? Майор поманил Максима и снял ружье с плеча. «Идем, я кое-что заметил, надо проверить». «Я ничего не чувствую». Церпицкий схватил его за руку и потащил за собой. За магазином вытаращил фары глаза приземистый армейский вездеход с длинным жалом автоматической пушки на крыше. Люки были закрыты. Майор приподнял крышку, она встала вертикально и щелкнула. «Машина экспедиции Дорошенко», – пояснил Церпицкий и скрылся внутри. Через минуту распахнулась кормовая дверь. Максим остался снаружи, завыл стартер – Двигатель захлопал и, выбросив клуб черного дыма, зарычал на малых оборотах. Майор открыл смотровой люк и крикнул «Чего встали? Поехали!» Проводник сел на место командира, справа от водителя и с наслаждением швырнул рюкзак на пол. Остальные устроились на лавочках в грузовом отсеке. Взревел дизель, лязгнули гусеницы, и транспортер двинулся в путь домой. Машина миновала лесопосадку, перевалилась на нос и выскочила на гладкое, будто недавно построенное шоссе среди засеянных кукурузой полей. «Удивительно, что тачанка завелась, даже аккумулятор целый», довольно сказал Максим. «Советская, значит, отличная. Я на этих машинах столько километров отмахал, наверное, больше, чем на самолетах». Дорога пошла на подъем, и когда транспортер выскочил на вершину холма... Путь ему преградил канарейчно-желтый старинный москвич с голубыми буквами ГАИ на капоте. Майор ударил по тормозам, и Максим едва успел схватиться за подлокотник. Из автомобиля выскочил настоящий советский милиционер. Молодой парень в синей форме нацепил фуражку и постучал по броне рукояткой нагана. Майор откинул крышку люка и спрыгнул на землю. Максим выскочил за ним. Его почему-то трясло, казалось, что происходит нечто ужасное, но логически он вряд ли смог бы что-то объяснить. «Инспектор Бобров», – сказал милиционер, – «товарищ военный, разрешите осмотреть машину? Простая формальность, у меня приказ, комитетчики бушуют». Церпицкий открыл кормовую дверь. Бобров заглянул внутрь и вдруг изменился в лице, словно кто-то внезапно схватил его за плечо. «Она!» – прошептал милиционер и резко крикнул. «Женщина! Ко мне! Вы следуете со мной для выяснения обстоятельств. Ваши документы!» Церпицкий уставился в какую-то точку на горизонте. Милиционер перехватил его взгляд и повернулся. Майор подсек инспектора и пнул носком ботинка по черепу. Максим взлетел на крышу вездехода и провалился в люк. Церпицкий рухнул на сиденье водителя и вдавил в пол педаль газа. Майор едва не протаранил «Москвич» и погнал транспортер, выжимая из него все, что можно, и даже то, что нельзя. Сбоку выскочила знакомая канареечная легковушка, попыталась подрезать вездеход и вырвалась вперед, словно в безумных гонках на выживание. Автомобиль мотало по шоссе, Боброву явно было нехорошо, но бесстрашный инспектор, образно говоря, упорно пытался остановить танк голыми руками. «Вот ведь гад!» – в сердцах закричал Церпицкий. 10 тонн за ним, а ему хоть бы хны! Я бы на его месте весь салон обделал!» Москвич к ужасу Максима сбросил скорость. Бронированный нос транспортера едва не уперся в багажник. Церпицкий тоже притормозил, не желая расплющить гусеницами отважного инспектора. Шоссе ушло в сторону. За поворотом показался перекресток. Церпицкий рванул на себя правый рычаг. Максима прижала к борту. Кто-то вскрикнул в грузовом отсеке. Транспортер проскрежетал по асфальту, слетел с шоссе и, покачиваясь, помчался по разбитой грунтовке. Проскочил поле, очередную деревеньку сколько их в зоне, влетел в лес и рванул по размытой дождями колее. Здесь на бездорожье ни один колесный автомобиль не смог бы его настигнуть. Проводник оцепенел. Какая-то мысль не давала ему покоя. Милицейский москвич, инспектор, его интереска женщина ко мне в машину. «Олеся? Зачем она ему? Да и ни один мужчина в здравом умении назовет хрупкую целительницу женщиной». «Она выглядит скорее как девчонка». «Значит, Ирина? Почему такой интерес?» «Откуда милиция вообще про нее знает?» «Эй, бродяга, о чем задумался?» Не отрываясь от управления, улыбнулся майор. «Здорово мы инспектора сделали, да?» «Не то Ирина отправилась бы в участок, да поехала к себе домой». Слова Церпицкого разорвали туманную пелену. Максим застонал, ударил себя кулаком по ноге и пробормотал. «Бедная! Бедная! Да как же так-то?» «Ты о чем? Кто бедная?» – забеспокоился майор. «Ирина! Надо было ее отдать инспектору, а самим валить. Тогда бы она вернулась домой. А сейчас все. Назад хода нет». «Отдать инспектору?» – процедил сквозь зубы майор. «Видел бы ты ее лицо. Тебе бы такая чушь и в голову не пришла. Но теперь я...» Максим прикусил губу. «Никто не знает, что произойдет с Ириной, если вывести ее за периметр. Незачем не пугать, не обнадеживать командира». Остаток пути проехали молча. Вездеход, урча дизелем, продрался через лес и миновал заброшенное село прямо по главной улице. На окраине Максим увидел площадку с вертолетом. «Может, остановимся? Глянем, что к чему?» – робко предложил проводник. Ему хотелось отсрочить минуту, когда Ирина пересечет границу зоны. «Вот еще!» – отрезал командир. «Скоро темнеет! В другой раз!» Транспортер залязгал гусеницами по бетонному мосту через маленькую речушку, перевалил холм и покатил по Васильковому полю. Приплюснутое солнце било прямо в глаза. Максим прищурился, прикрыл рукой лицо и разглядел развалины мясокомбината у периметра. Майор загнал вездеход в старый гараж и выключил мотор. В наступившей тишине послышался гудок электровоза и стук колес. За периметром шел поезд. Завяжали дети. В этой разноголосице Максим услышал сдавленный стон Олеси. Проводник пулей вылетел наружу, открыл кормовую дверь и закрыл руками лицо. На месте Ирины в пустоту таращился скелет в обрывках одежды. «Выходите!» Горько сказал Максим. «Приехали». Дети попрыгали на землю. Яна испуганно шарахнулась от вездехода. Медленно выбралась Олеся, стараясь не смотреть Максиму в глаза. Майор галантно подал руку Ирине. «Ирине? Разве только что?» «Нет. Совершенно целая и невредимая она улыбается, не в силах понять, почему все смотрят на нее с ужасом и недоумением». Максим почувствовал, их ждут, нет, не враги, но и не друзья, просто заинтересованные в чем-то люди. Кто-то предусмотрительный приставил к периметру лестницу. Майор взял Максима за плечи, встряхнул и сказал, внимательно глядя в глаза. «Помни, что я тебе говорил, ни слова о кроте, вопрос жизни и смерти». Церпицкий забрался наверх, осмотрелся и спустился вниз по ту сторону периметра. На волю. За ним, словно маленькие обезьянки, перемахнули через ограду дети. Яна посмотрела на проводника, прижалась, чмокнула в небритую щеку и ойкнула, уколовшись. Лестница задрожала от резких порывистых движений девочки. Олеся посмотрела Максиму в глаза. «Я жду тебя», — просто сказала она и взлетела наверх. «Ирина пропала». Максим огляделся и увидел сидящий в траве истлевший труп. Мгновение, и девушка, живая и здоровая, поднимается на ноги. «Мне нехорошо», – прошептала она и взяла Максима за руку. «Помоги!» На ступень легла костлявая рука скелета. «Да отпусти же ты ее!» – закричал проводник, вкладывая остаток сил в отчаянный крик. «Или туда, или сюда! Не мучай!» «На, возьми меня, если хочешь, подавись!» Ирина медленно, шаг за шагом, забралась на периметр. Девушка была между двух миров, везде и нигде одновременно. Проводник больше ничем не мог ей помочь. В глазах поплыло, ноги подкосились, и Максим рухнул навзничь. Но когда Ирина спрыгнула на сильные, готовые всегда поддержать ее руки, он точно знал, все обошлось, она будет жить. Сознание померкло, неясные тени плясали вокруг. Кто-то подхватил Максима, поднял высоко-высоко к звездам, а потом опустил на землю. В родной и знакомый, но такой жесткий и неудобный мир. И проводник точно знал, кто это. Кроме майора и Олеси, ни у кого не хватило бы смелости вернуться обратно в зону, разве что у него самого. Что-то больно укололо в руку – В глазах прояснилось, и Максим вздрогнул от ужаса, увидев перед собой знакомое лицо с мясистым носом. Значит, полковник ФСБ Александр Фирсов лично контролирует операцию. У Петровского был пистолет «Гроза». Где он? Максим сунул руку в карман и протянул оружие рукояткой вперед. Особист брезгливо поморщился. «Спрячь и никому не показывай, понял?» «Зачем он мне?» – растерялся проводник «А мне?» – набычался Фирсов. «Петровский сдох, дело закрыто и засекречено. Пусть у тебя будет надежнее». Зрение понемногу вернулось, и Максим буквально увидел небо в клеточку. Розовые облака робко проглядывали сквозь зарешеченное окошко. «Меня в тюрьму?» – вздохнул Максим. «За что?» – растерялся Фирсов. «Я же давал подписку» и все равно пошел в зону. Полковник расхохотался, сверкая отбеленными зубами. «Надо внимательнее читать, что подписываешь. Подписка называется «О неразглашении», но никто не может запретить человеку пойти в поход, например, в тундру. Будь ты в чем-то виновен, с тобой был бы совсем другой разговор. Зачем же вы засунули меня в этот воронок? Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз, дружок». «Никто не будет сажать в тюрьму курицу, несущую золотые яйца. Выкладывай все на чистоту и с подробностями». Фирсов откинулся на свободные лавочки, прикрыл глаза и соединил кончики пальцев. Когда Максим закончил, огненные краски неба погасли. Особист включил плафон. «Можно принять закон и признать зону запретной территорией», зачем-то присовокупил Максим к отчету. «Ты дурак или сроду так?» — спросил особист. — Хочешь, чтобы туда только ленивый не попёр Запретный плод всегда сладок. Заруби это на своем наивном носу. Вот что, мы создаем школу для... особых детей. Тебе придется в ней работать. «Не… Audible, <sound> <1ically junior пытался> — протянул <and> Максим. <consulter> — Я с детьми вообще никак. — Педагогов и без тебя хватает, — нахмурился Фирсов. — Будешь консультантом. Отказов не принимаю. Работа не пыльная, но важная. «Свободен». «Один вопрос», – почесал в затылке Максим, – «зачем вообще понадобилось тащить в зону детей?» «Такой риск...» «Лучше бы ты не спрашивал», – прорычал Ферсов. «Как на духу скажу, в отделе Крот. Мы провернули комплексную спецоперацию, но на удочку попался только Петровский. Использовали детей как приманку? Вот вы... А еще мы использовали тебя и майора, нагло и с особым цинизмом». «Государственная безопасность превыше всего!» «Разговор окончен, ступай, пока я не разозлился!» Максим вскочил. Голова закружилась, и Фирсов еле успел подхватить его. «У тебя нервное истощение», — так сказал наш костоправ. «Поваляешься несколько дней, жена витаминчики поколит, будешь как огурчик». Максим спустился на дорогу. Фирсов подал ему тозик, швырнул рюкзак и захлопнул дверь. Белый с зеленой полосой автозак Дунул в лицо кислым запахом сгоревшей солярки И скрылся за поворотом Проводник обогнул двухэтажный дом Его дом Вошел в подъезд и вздрогнул На лестнице отирался сосед-наркоман Максим протянул руку Пальцы легко прошли сквозь бесплотную субстанцию «Привет!» — едва слышно сказал сосед «Я в отпуск, на 9 дней» «Спасибо тебе!» «За что?» – изумился Максим. «Да просто так. Ну, будь, дружище». Сосед вышел на улицу и куда-то побрел. Трава не сминалась под его шагами. Максим поднялся на второй этаж, щелкнул замком и ввалился в квартиру, едва не падая с ног от усталости. Олеся бросилась навстречу. «Где ты был?» – крикнула она, пряча на груди мужа мокрое от слез лицо. «Тебя забрал человек в форме, даже майор ничего не смог сделать». «А, разговаривал с большой шишкой, я оказался полезным». «Близ царя, близ смерти», – вздохнула олеся «Верно, солнце мое, но какие же мы с тобой эгоисты», – печально сказал Максим. Он забыл спросить у соседа имя.